Глава девятая. Эта таверна отличалась от остальных местных заведений гораздо большим порядком, что могло человека непросвещенного заставить думать всякие глупости про колдовство и магию. Ну а как иначе можно сохранять едва ли не армейскую дисциплину в харчевне, расположенной в пределах видимости казарм пехотного легиона, да еще во время увольнительной? Но все загадки разрешались очень просто. Хозяин привык выполнять обещания – И если он сказал, что крикуна дебашир может рассчитывать только на множество ушибов и переломов, то значит, так и будет. А поможет ему в воплощении угрозы парочка здоровенных молодчиков, только тем и кормящихся. И больше нарушитель через порог этого заведения не переступит. Память у местного хозяина была хорошая, а слово он держал крепко, потому и тянулись сюда все те, кто желал отведать хорошей кухни и посидеть в тихой обстановке, когда у тебя над головой не летают лавки и вокруг не брызжет кровь. А еще сюда приходили ради хриплого баритона местного певца с тихим надрывом тянущего старые, забытые в иных местах песни. О, да! Мы из расы завоевателей древних, которым вечно скитаться, срываться с высоких башен, тонуть в седых океанах и буйной кровью своей поить ненасытных пьяниц, железо, сталь и свинец. Старые, очень старые слова. С тех самых времен, когда маги еще не придумали средства против пороховых зарядов, и свинцовый дождь выкашивал ряды бойцов быстрее стрелы арбалетных болтов. а может, даже еще более древние, ведь свинец лили на вражеские рати, атакующие мощные стены крепостей. Кирсон тихо сидел, подперев щеку сжатым кулаком и прикрыв глаза. Его любимый столик располагался недалеко от небольшой сценки в глубокой стенной нише. Легкое дрожание огней старого светильника словно было скало, утомленную душу человека. Вообще это место не пользовалось большой популярностью в трактире, Все предпочитали либо открытые, ярко освещенные столы с приставленными лавками, где удобно сидеть с дружными компаниями, либо закрытые кабинеты для любящих уединения обладателей более толстых кошельков. Этот же обособленный, но в то же время расположенный на виду столик не любил никто. А Киирсону только это и надо было. Резкие слова песен заставляли откликаться осколки его былого «я», казалось, уже давно погребенные под цинизмом и ненапускной жестокостью. Они будили воспоминания, заставляли его почувствовать себя тем, прежним, который не убивал ради собственной жизни, не избивал осмелившихся не подчиниться. Слишком много «не». Жизнь изменилась, и он стал другим. Но ведь так хочется вернуться назад. И вот теперь Капрал приходил сюда каждую увольнительную и вслушивался в мрачные переливы песен, уносясь мыслями в невообразимое далёко. Именно здесь, отгородившись ото всех остальных ширмой своих мыслей, он вспоминал. Вспоминал брата, отца, сестру, маму. В этом мире он уже начал их забывать, забывать себя. Даже собственное имя уже казалось чем-то чужим и народным. Он слишком врос в этот мир, оставаясь при этом нелюдимым одиночкой. Опять всплыл в памяти недавний разговор с Терном. Кирсон, я тебя не понимаю. После обычной ночной тренировки они сидели на краю плаца и отдыхали. «Чего ты хочешь всем этим добиться? Чего ты вообще хочешь от жизни?» В голосе товарища звучало искреннее недоумение. Кирсон удивленно вскинул брови, но, вспомнив про неспособность Терна видеть во тьме, спросил. «Знаешь, вообще-то это я тебя не понимаю. Что ты имеешь в виду?» Сагнар шмыгнул носом и пояснил. «Ты не знаешь, зачем живешь. «Пойми, у всех пришедших в Легион были на то свои причины, и у каждого есть далекая, окутанная туманом и, возможно, никогда недостижимая цель. А у тебя ее нет. Ты тренируешься, как проклятый. Ты замордовал свой десяток до умопомрачения, так что они боятся вздохнуть без приказа. А зачем все это? Никто не понимает». Терн сделал паузу, ожидая хоть какой-то реакции со стороны Кайфата, но тот молчал. Все бы нормально приняли, если бы в тебе играла кровь, обделенного жизнью бастарда, и ты рвался куда-то туда, вверх. Согнар неопределенно махнул рукой. Лизал бы задницу офицером, старался на наконец. Но ты же ничего такого не делаешь. Пусть тебе это не надо, пусть. Но ведь и до уровня простых псов войны опускаться не желаешь. Ты живешь сам по себе, без цели и без смысла. Ты всегда остаешься чужаком. А может быть, это и есть моя судьба — быть чужаком. Кирсон тогда неожиданно прервал вопросом речь друга, и тот уже не нашел, что сказать. И вот теперь он вновь и вновь мысленно возвращался к тому разговору, ища внутри себя ответ. Терн прав. У каждого есть цель, смысл жизни, мечта, в конце концов. А что есть у него? Желание вернуться домой? Или, быть может, накопить деньжат, найти вдовушку повеселее и открыть трактир, как у некоторых солдат, чьи мечтания не отличались оригинальностью? Что теперь важно для него? «Что?» В этот момент мокрый нос ткнулся ему в ладонь, и тихий, почти собачий скулёж возвестил о чувствах несчастного зверя. Он словно бы говорил «А я? А как же я?» И лучик тепла пробился к застывшему сердцу человека, как бывало уже много раз раньше, разгоняя холод одиночества. «Очень тяжело быть сорвавшимся с родных мест, перекати полем, потерявшим свои корни и никак не способным прижиться на новом месте». Но кое в чем Кирсон себя все же обманывал. Где-то там, на задворках сознания, за семью замками лежали воспоминания о тьме и ужасе, о раскосых миндалевидных глазах, заостренных ушах, аромате древних лесов и восьми медальонах. Человек не касался этих воспоминаний, потому как страшился не выдержать напора той темной яростной мощи, что рвалась наружу. В такие моменты куда-то убегали потревоженными призраками одиночества, тоска и боль, уступая дорогу ненависти. Мало кому удается испытать столь всепоглощающее чувство, выжигающее тебя изнутри и подтачивающее запоры воли. Но рано. Еще слишком рано для мести. Месть — это не цель. Это основа всего. Это то, что заставляет держаться на плаву, бороться и сражаться. И все ради лишь одного сладостного мгновения. И важно лишь правильно выбрать этот момент. Кирсон ощутил, как с тихим скрипом подался под его пальцами медный кубок и как струйки красного вина побежали на стол. Капрал с удивлением посмотрел на изуродованную посуду и ритмично задышал. «Хватит. Надо взять себя в руки». Неожиданно громко хлопнула входная дверь и в зал вбежал солдат. Все же, стараясь не выходить за рамки установленных правил, он ступал осторожно, но получалось плохо. Кирсон прислушался и, понимающе усмехнулся. «Терн! Кирсон, я так и знал, что ты опять будешь сидеть посреди этого мертвого штиля!» Терн, как обычно, не входил, а врывался в чужую жизнь. Рухнув на стул, он успел подразнить Руала, помотав у того перед носом рукой, внимательно оглядеть со всех сторон помятый кубок и подсокать языком по поводу разлитого вина. «И зачем я тебе понадобился?» Довольно недружелюбно поинтересовался нелюбящий беспокойство Кирсон. «С тебя полки лата за свежую новость!» С победоносным видом, прищурив глаз, сообщил Терн. Но Кирсон уже давно не поддавался на такие провокации и потому глубокомысленно заявил. «Всякая свежая новость слишком быстро протухает, теряя всю свою привлекательность. А 15 гильтов мне и самому пригодятся». «Скучный ты человек, капрал Кайфат!» Сделанным огорчением сказал Терн, но тут же не выдержал и шепнул. «В город прибыл сильно потрепанный военный пузырь. Он сейчас валяется недалеко от казарм. Как еще смог до нас дойти?» Ну и, заинтересовавшийся Кирсон, мигом прогнал прочь черную меланхолию и теперь решил поторопить отвлекшегося товарища. «А ничего, там теперь первая рота Василисков стоит, и они грозятся каждому приблизившемуся усекновением всех лишних, на их взгляд, частей тела. Единственное, что сам видел, так это белобрысого франта, которого увезли в сторону штаба. Так что думай сам». Чего тут думать? Отдых закончился, скривился кайфат и шикнул на попытавшегося запрыгнуть на стол Руала. А ночью на грумбаль напали, как и всякое грамотно спланированное и блестяще проведенное нападение, оно стало совершенно неожиданным для одних и на редкость удачным для других. Неогороженный стенами город с его конными патрулями и укрепленным военным лагерем на окраине оказался беззащитен перед ночной атакой. Для Кирсона все началось с резкого, неприятного пробуждения. Его словно бы выдернула из сна когтистая лапа, заставив свалиться с кровати и замереть в защитной стойке. Капрал, все инстинкты которого вопили об опасности, начал настороженно ощупывать чувствами тьму казармы едва ли не раньше, чем сознание окончательно стряхнуло тенеты сна. Тишина. Лишь легкий цокот коготков, вынырнувшего из коридора прыгуна, да храп солдат. Ложная тревога. Привыкший доверять себе, Кирсон подбежал к узкому окну бойницы и попытался рассмотреть происходящее снаружи, не забывая при этом натягивать одежду. Поначалу показалось, что все в порядке. Лишь непонятное зарево быстро расцветало ярким цветком где-то рядом с центром города. Горел то ли магистрат, то ли храм Феникса. Но тишина военного лагеря сменилась хаосом ночного боя прямо на глазах у Кирсона. Первыми жертвами стали часовые на помостах вдоль бревенчатых стен. В какое-то мгновение темные силуэты человеческих фигур начали пропадать один за другим, падая на доски настила, и лишь несколько тел свалилось на землю, перевалившись через перила. А потом взорвались ворота, брызнув во все стороны обломками пылающих досок, искрами огня и источая во все стороны волны магии. И в слишком поздно начавший просыпаться людской муравейник, через пролом стали вливаться широким потоком всадники на лошадях. Сразу после взрыва Капрал уже пинками скидывал солдат с коек, отдавая отрывистые команды рыкающим голосом. Еще мгновение, и он уже у оружейной стойки цепляет на пояс давно ставший привычным меч. Кошель с книгой и личными сбережениями занял свое место еще раньше, так что Капрал был готов к бою через считанные секунды после нападения. Заняв позицию у окна и послав Руала наружу, он рявкнул на замешкавшихся и начавших впадать в панику необстрелянных солдат. «Всем тихо!» «Быстро разобрать оружие и рассыпаться вдоль стен! На оружие не выходить!» В темноте казармы, то и дело сталкиваясь, метались человеческие фигуры и звякала амуниция. Кто-то дрожащими губами бормотал молитву при светлому Оррису, кто-то поминал демонов бездны. «Капрал! Что там, капрал?» Кирсон узнал голос Терна. Зло шикнув на товарища, он опять осторожно выглянул из бойницы и тут же отпрянул. Рядом с лицом смертельно вжикнула стрела. Кто-то очень глазастый, а может, просто на удачу пустил стрелу в темный провал окна. «Терн и Селмур, с луками встанете напротив выхода!» Голос Кирсона был сух и деловит, в нем то и дело проскальзывали металлические нотки. Непреклонная уверенность командира успокаивала солдат, заставляла поверить в себя. «Рвач, когда скажу, откроешь дверь! Остальным ждать команды на выход! Выполнять!» В последнем приказе прозвучала такая сила, что солдаты начали двигаться, не успев даже осмыслить сказанное. В этот самый момент в одну из бойниц влетела стрела, оставляющая в воздухе огненный шлейф. Беззвучная вспышка жара, и вот уже половина казармы занялась огнем. В свете прыгающих языков пламени Капрал успел заметить разлившуюся по лицам новичков мертвенную бледность. От огненной стрелы никто не пострадал лишь по той причине, что десяток Кирсона занимал пустующую казарму, рассчитанную на целый взвод. Внутренние перегородки отсутствовали, и койки стояли в одном большом зале. Размещайся здесь полный взвод, огненная стрела натворила бы немало дел, но сейчас стена огня перекрыла лишь дверь в противоположной стороне казармы. Понимая, что следом враг попытается перекрыть второй проход, Кирсон силой начал выталкивать немногих замешкавшихся солдат. «Бегом, бегом!» — уже не сдерживаясь, проорал Кайфат и мощным тычком послал в коридор одного впавшего в столбняк бойца. Интуиция его не подвела. В спину легионеров ударила еще одна волна жара, и животный крик загоревшегося человека острым ножом резанул по нервам. Оглянувшись, Кайфат увидел дико воющую, охваченную пламенем фигуру, бьющуюся на полу в смертельной агонии. Остальные ничуть не пострадавшие бойцы замерли вдоль стен, словно стараясь вжаться в них и не отрывали взглядов от заживо сгорающего товарища. Взмах меча его и стих, а впервые попавшие в смертельную круговерть боя новички теперь со страхом уставились на командира. «Терн, Селмур и на позицию, живо!» — едва не срывая голос, вновь заорал Кирсон. И застывшая картина, подсвеченная языками пламени, вновь пришла в движение. Открывай! Уже спокойнее скомандовал Капрал, замерший рядом с присевшими на одно колено лучниками. Дверь распахнулась от удара рвача, и в коридор влетел огненный болид новой стрелы. Вновь почувствовавший внимание смерти Кайфат, изогнулся всем телом и выхватил источающий жар снаряд прямо из-под носа растерявшегося Селмура. Столпившимся у того за спиной солдатам показалось, что командир извлек стрелу прямо из воздуха. Раз, и вот уже схваченная за древко смерть пышет жаром и роняет искры с наконечников в от своих несостоявшихся жертв. «Огонь!» – заревел Кирсон на стрелков, но Терн уже отпускал тетиву. Свистнула его стрела, и снаружи заржала от боли смертельно раненая лошадь. Вслед за товарищем выстрелил и Селмур. Он оказался менее удачлив, и его выстрел ушел в сторону от врага. Вообще задумка нападавших была и сна. сквозь бойницы поджечь казармы изнутри с тем расчетом чтобы огонь перекрыл все пути к спасению тех же немногих кто рискнет прорваться сквозь стену пламени должны добить повторные залпы замерших напротив выходов стрелков не вышло сунув в руки тернопламенеющий снаряд Кирсон рванул наружу топот ног сзади сказал ему что бойцы последовали за командиром а по лагерю метались обезумевшие тени ржали лошади кричали люди обрекающие лязгали мечи и хищно свистели стрелы Гудело, взметнувшееся к испуганным небесам, пламя. Фантасмагория смертельных красок ночного боя затопила все вокруг. В два прыжка подбежав к придавленному еще бьющейся вагоне и лошадью стрелку, Кайфат взмахнул мечом, и голова врага покатилась в темноту. В то же мгновение боец распластался на земле, пропуская над головой стрелу второго стрелка, поджидавшего выживших у второго выхода. Но тут себя проявил Селмур. Выскочив наружу чуть позже командира, он навскидку сбил врага с его застывшего коня. «Терн! Где Терн? Раздери его, добрая Альмия!» Казалось, не появись боец перед командиром еще какие-то мгновения, и ему была бы уготована лютая гибель от его руки. Найдя взглядом фигуру бывшего врага с чуть потускневшим снарядом в руке, Кейрсон махнул в сторону группы всадников, уже начавших разворачивать коней в сторону выскочившего из загоревшейся казармы десятка. «Стреляй в них!» Через мгновение стрела с взрывающимся шаром вместо обычного наконечника по пологой дуге влетела прямо в середину небольшого отряда врага. Эффект превзошел все ожидания. Брызнувшее во все стороны пламя жадно набросилось на людей и лошадей. Разом взбесились напуганные огнем животные, закричали всадники, заметались, сталкиваясь друг с другом, падая и ломая конечности, вспыхнувшие как свечки люди и лошади. «В цепь! На изготовку! Бегом!» Каирсон отрешенно подумал, что наверняка сорвет сегодня голос. Мысль, что он может просто не выжить, в голову ему как-то не приходила. Его десяток слаженно выполнял вбитые в сознание кулаками капрала команды, и теперь уже солдаты легиона нападали на ночных поджигателей. «Залп!» И Кайфат первым метнул свой дротик в еще не пришедших в себя после взрыва всадников. В свете множества пожаров фигуры врагов были заметны слишком хорошо, потому мало кто промахнулся. Мечами пришлось добивать лишь нескольких потерявших лошадей чужаков. Оглушенные, полностью потерявшие какую бы то ни было ориентацию, они не оказали никакого сопротивления. А потом были метания по охваченному боем лагерю и множество схваток с обезумевшими от крови и огня врагами. Кирсон стоялся успеть всюду, прикрывая своих новичков и не давая им погружаться в безумное упоение битвой. Но люди все равно гибли. Одного снял стрелой мерзко скалящийся бородач. Капралу врезалось в память безумное удивление в белеющих во тьме глазах, когда последний дротик Кирсона вонзился в его живот. Второго захлестнул арканом за горло какой-то лавкач и тут же умчался прочь, избегнув возмездия и утащив за собой извивающуюся жертву. Выжить после такого не смог бы никто. Такой же фокус попытались провернуть и с самим Кирсоном, но тот взмахнул мечом, и ослабшая петля свалилась к его ногам, а откуда-то из тьмы вынырнул верещавший от ярости прыгун и впился в незащищенное горло лошади. Через пару мгновений, успевший выскочить из седла враг, уже стоял рядом с издыхающим в и конем, с оголенной саблей, ожидая свою прыткую жертву. Дальнейшая схватка для сторонних наблюдателей слилась в бесконечные вспышки искр, высекаемых сталкивающимися клинками, и мельтешение смазанных силуэтов бойцов. И вдруг разом все прекратилось. Капрал двинулся прочь, махнув замершим было солдатом, а его противник медленно опустился на колени, зажимая обеими руками жуткую рану на животе. Ночной бой закончился столь же быстро, как и начался. Над полыхающим лагерем пронесся заливистый свист. Уцелевшие всадники развернули коней и унеслись, подобно стоя хищных птиц. Только что сражавшиеся бойцы легиона с трудом возвращались в спокойное русло жизни. Их руки продолжали сжимать рукояти мечей, Сердца трепетали в свирепой жажде крови, а хищно-оскаленные лица казались застывшими навечно масками. Наконец, до людей дошло, что бой окончен, и десяток начал собираться вокруг командира. Невдалеке на землю устало опускались солдаты разных полков и рот. Рядом сидели василиски и скорпионы, грифоны и львы, наплевав на старое соперничество и вражду. Пролитая совместно кровь роднит людей, только, к сожалению, ненадолго. В этот момент сквозь треск пожаров донесся приближавшийся стук копыт. По рядам уставших людей побежала волна беспокойства. Руки вновь потянулись к оружию, но поздно. Вылетевший из-за закопченного угла казармы второй роты всадник стремительно пронесся мимо легионеров, яростно нахлестывая коня. Соколом вылетел на плац и, развернув коня в сторону легионеров, поднял того на дыбы. При этом вражеский воин по звериному выл и размахивал чьей-то отрубленной головой, из которой еще стекали капли темной крови. Рядом с Хирсоном забормотал проклятие терны и выпустил в издевающегося врага стрелу. Но тот оказался не только лихим наездником. Ловко перебросив из-за спины округлый щит, подставил его под удар. С глухим стуком стрела ударила в покрытое плотной кожей дерево и не причинила никакого вреда горцующему убийце. Торжествующий, взвыв напоследок, чужак умчался прочь, играючи, уйдя от мести легионеров. «Ты заметил, что у него слишком большие для человека зубы?» В полголоса шепнул Терн. Кирсон не стал уточнять, что он успел разглядеть еще и черты лица, больше присущие хищному зверю, поэтому всего лишь кивнул в ответ. На этой последней стычке и закончился ночной бой. Для двенадцатого легиона пришла пора считать потери. Утро для скрит-уз-замра и приближенных офицеров едва ли можно было назвать удачным. Никак не меньше половины зданий в лагере сожжено, число погибших уже перевалило за три сотни и продолжало расти. Если это не разгром, то как это тогда называть? Подобные мысли были написаны аршинными буквами на лицах штабистов и самого генерала, мрачно вышагивавших по лагерю в окружении полуроты Скорпионов. Схожие настроения царили и в умах простых солдат. Влетающие в бойницы магические заряды, свирепый посвист простых стрел и шипение пьющей кровь стали, заживо сгорающие товарищи, которым повезло меньше, чем тебе, воспоминания были слишком свежи. Наибольшие потери понесли львы и грифоны, как обычно первыми встречавшие удар врага. Казалось, что противник задался целью нанести наибольший урон именно этим полкам. Вообще, система лагеря пехотного легиона, сформированная столетия назад, была отшлифована временем и выверена до мелочей. В центре размещаются командиры легиона с охранной ротой скорпионов, а вокруг два кольца охраны. Внешнее кольцо обороны состоит из традиционно легковооруженных львов и панцирной пехоты грифонов, внутреннее – из скорпионов и василисков. Постоянные гарнизоны окружены каменными стенами, временные полевые лагеря бревенчатыми чистоколами, хотя последнее выполнялось не всегда. Напавшие во время ночного рейда всадники промчались через весь город. С помощью магии взорвали южные и северные ворота, после чего двумя отрядами ворвались внутрь стен лагеря. Одни рассыпались тучей хищные машкары по внешнему кольцу обороны и начали последовательно сжечь спящих легионеров. Второй же отряд плотным клином подошел к центру лагеря, выбрав своей целью командование и магов легиона, также поджигая все на своем пути. «Стервецы! Все продумали!» Прикладываясь к фляге с разбавленным красным вином, рассуждал Терн. Рядом, тяжело развалившись на покрытых копотью камнях, расположились остальные выжившие товарищи по десятку. за их спинами потерянно чернела провалами бойницы выжженные изнутри казарма еще велись струйки едкого вонючего дыма, но люди словно бы и не замечали этого уже успевшего стать привычным запаха гарри одни значит жгут нас а другие захватывают ларов офицеров еще в постелях после чего город можно голыми руками брать заметив скептические ухмылки согнар поправился ну или почти голыми. А нам так вообще повезло, из расположенных рядом с воротами казарм только мы и выжили. Солдаты согласно забормотали: дескать, если бы не капрал, то уж ждали бы они аудиенции у Кали, как пить дать ждали. Говорят, у василисков их наши чародеи встретили, а у этих свои маги были. В разговор неожиданно вступил что-то жующее рвать. Ну и? Чего замолчал ты? Нарвача, увлекшегося тщательным пережевыванием очередного гигантского куска, посыпались со всех сторон вопросы, но тот лишь многозначительно играл бровями и натужно сопел. Наконец, шумно сглотнув и вытерев рот тыльной стороной ладони, продолжил. Ну и понеслась у них драка. Лэр и маги так увлеклись, что четыре казармы разбили в щебень. Правда, к командирам этих так и не пропустили. Сколько погибло магов? Голос Капрала заставил всех вздрогнуть. До этого, молча игнорировавший солдатский трёп о он вдруг заинтересовался. «Лэр, вроде как двоих подстрелили лучники, и одного зажарили баронские выкормыши». Рвач поскрёб под рубахой и радостно мотнул головой. «Ах, да, тот ублюдок, ну, который с головой, так он убил еще одного. Накинул свою петлю и уволок прочь. А что с этих магов возьмешь, Шея хлипкая». Ее один раз сжал, и все». Дальше рвач пустился в размышления о телосложении магов и магичек, особенно уделяя внимание последним. Но Кирсон его уже не слушал, вновь погрузившийся в размышления. На странно задумчивого капрала обратил внимание только Терн, но промолчал. Весь день прошел в нешуточных хлопотах по устройству выживших в непострадавших зданиях. Кроме того, Кирсону пришлось выдержать настоящую битву с местным интендантом, закончившуюся боевой ничьей. Его солдаты получили новые одеяла взамен сгоревших, но вот насчет всяких полезных мелочей, вроде заплечных мешков, тыловая крыса уперлась намертво. Остальные младшие командиры занимались тем же самым, что заставляло каждого из них прилагать все силы, чтобы разместить своих солдат с наибольшим комфортом. Ранеными и убитыми легионерами занялись добровольцы из числа сердобольных горожан и горожанок под предводительством лекарей легиона, а отряженные магистратом наемные рабочие – разборкой завалов и восстановлением ворот, что в свете произошедших событий выглядело сущей бессмыслицей. В общем, все оказались заняты делом и отвлечены от пустых размышлений о поражении. К вечеру десяток Кирсона расположился в старинном здании, доселе пустовавшем, Теперь же в нем разместили почти два полных взвода десятой роты львов. Лежать на тонком одеяле поверх холодных камней и хлебать из глиняных плошек холодную бурду, которую только и успели сообразить повара легиона, радости добавляло мало. Но Кайфат был счастлив. Он наконец-то смог спокойно посидеть и отдохнуть. Судя по отсутствию открытого недовольства, его солдаты были с ним полностью согласны. Знаешь, капрал, при товарищах Терн старался соблюдать хотя бы видимость субординации. Я чего-то не пойму, а с чего это нас так легко взяли-то, словно обожравшуюся землеройку. Маги! У этих выкидышей бездны оказались очень неплохие маги, которые запасли для нас парочку сюрпризов. Кирсон начал загибать пальцы. Подобрались к нам, минуя патрули, это раз. Использовали этих фугровые стрелы это два. Продемонстрировав Терну два загнутых пальца, Кайфат заметил. Очень грамотный рейд! Подожгли магистрат, чем отвлекли на какое-то время силы городского ополчения от суматохи в лагере и замечательно проредили наши ряды. Так что минимум один день они выиграли. но Легион пока просто не готов к сражениям. И зачем им этот день? Почему-то хрипло поинтересовался Сагнар. Например, чтобы быстро подтянуть сюда войска. Потому, я думаю, что генерал уже разослал во все стороны разведку. Кирсон вдруг замер, озаренный догадкой. «Или чтобы не дать уже нам куда-то выступить? Ведь не зря же прибыл тот пузырь, ведь так? Уж больно настораживающее совпадение выходит. Прибывает тот франк, и тут тебе ночное нападение. Ты не находишь?» К ночи гарнизон напоминал замок в осаде. тоже кольцо огней на вышках, многократно усиленные патрули, несколько дежурящих магов над воротами. Повелевая генерал с временем, то сделать все это следовало сутки назад, Но генерал магией не владел, потому и готовился к новому нападению по всем правилам современной военной науки. Десяток Кирсона в патрулировании не участвовал, и его солдаты рассчитывали на спокойный сон. Хотя спать могли далеко не все, кое-кто с удивлением для себя узнал о наличии такого чувства, как смутная боязнь неизвестности, какой-то особенно злой магической заковыки обнаглевших баронств, чего-то такого в духе безумного ночного налета, ранее казавшегося невозможным. Люди боялись, осознав, что не все такие уж и крепкие и смелые, как казалось. Многие только сейчас поняли, что они смертны. Капрал им не препятствовал, разумно решив, что все нужные слова он уже сказал при свете дня, а остальное каждый сам должен разделить на свет и тьму. Что до Кирсона, то он завернулся в одеяло и мгновенно провалился в мутное забытие сна, уже давно для себя уяснив, что спать надо всем, даже пострадавшим от драконьей магии, вроде него. и ощутил жуткое и ни с чем не сравнимое ощущение бестелесности. Это ничуть не походило на погружение во тьму хаоса у шипящего. Сейчас он словно бы лишился чего-то неизмеримо важного, лишился навсегда. Разом накатила паника и ужас. Вокруг организирующего сознания мягко пульсировала жадная до жизни тьма. Она словно бы жила собственной жизнью, недоступной как человеческому, так и нечеловеческому пониманию. Чуждостью и чем-то запредельно иным, агрессивным и испытывающим ненависть ко всему существующему миропорядку, веяло от нее. Глубинная жуть Торна, помнящая еще его детство и юность, проснулась и теперь смотрела на человеческую букашку. Вот по окружающей бесконечности ночи побежали волны, и кошмарные порождения иного извращенного разума выступили вперед. Тени, пляшущие тени без света и огня, изломанные в муке небытия и существования, тени былой ненависти, разгорающиеся вновь и подпитываемые мыслями и чувствами древних просыпающихся разумов, заплясали вокруг в нечестивом хороводе. Кирсон, чье сознание оказалось захлестнуто потоком копившегося тысячелетиями зла, тщетно искал ниточку, тот якорь, который помог бы выстоять, уцелеть, подарил надежду на спасение. В то, что это обыкновенный кошмар, человек не верил. Торн давно отучил его от царившего в родном мире принципа брата Оккома. Здесь следовало выбирать наиболее фантастический, гуляющий рука об руку с фантасмагорическим бредом вариант и окажешься как никогда близок к правде. Так что за свое спасение во сне следовало сражаться так же, как и в реальном мире, если происходящее вокруг можно было назвать сном. На сознание Кирсона волнами накатывала апатия, заставляя безропотно сдаться. Тени уже танцевали так близко, что казалось, будто по коже гуляет ветерок от их гнилостного дыхания, а душа содрогалась от омерзения. На грани слышимости шелестел слабый шепоток. Так и хотелось прислушаться, разобрать, что же шепчут нелюдские бескровные губы, чьи забытые неназываемые имена ядовитыми змеями проскальзывают в реальность. Барьеры человеческой воли задрожали, уступая напору чуждых сил. Глубоко запрятанные родники, затаившиеся слабости, породили сокрушающий поток немочи. Внезапно Кирсон натолкнулся на отголосок сильного чувства. Оно зудело невесомой мухой, отвлекало от окружающей тьмы, вызывало странную дрожь. И человек окунулся в него, надеясь перебороть, чтобы потом сполна насладиться запретной пляской теней старого зла. И вдруг пришло узнавание. Это была ненависть. Вполне человеческая, незаемная ненависть, которая, казалось, уже сроднилась с Кирсоном, стала той незримой спутницей души, которых так много вьется вокруг сильных натур. Ненависть к длинноухим нелюдям, столь сильная, что перебила даже дурман зла, и которая начала шириться, перерастая в нечто большее, пока не пришло осознание того простого факта, что Кирсону и окружающим его порождением не по пути». Вдруг он как-то разом ощутил, что у него есть руки и ноги, и вокруг тут же протестующе взвыли беснующиеся тени. Злой восторг затопил душу, захотелось рвать, кромсать мерзкие порождения мрака с их бесконечными искушениями, ядом и глубинной противоестественностью. Вернулись былые умения, и теперь лишь не хватало оружия, достойного для битвы со злом. Взмахнув рукой, словно зная, что именно так и надо, Кирсон сформировал в ней язык изумрудного огня и послал в него воспоминания о знаке собственного истинного имени, какие-то смутные интуитивные представления и образы магии, тягу к жизни, свободе и знаниям. Казалось, что течение времени замедлилось, если вообще здесь существовало такое понятие, как «время», Вокруг Кирсона закружилась вязь источающих ядовито зеленые свет иероглифов, заставивших тени в страхе прянуть назад. Закружилась и стремительным потоком влилась в холодное зеленое пламя, и человек ощутил, как его рука сжала рукоять меча. Тут же лезвие прочертило сверкающий зеленью круг, рассекая окружающую тьму, в которой трусливо скрылись тени, и сразу же новый удар крест-накрест». Море мрака вокруг всколыхнулось и взвыло в бессильной злобе, а Кирсон продолжал полосовать жадные щупальцы тьмы, тщетно старавшиеся захватить и раздавить дерзкого. В глубине души зародились такие земные, но совершенно уместные здесь слова «Аз есть И словно именно это и требовалось для возврата, все вокруг подернулось хрустальной дымкой неведомой магии, и Капрал вновь ощутил собственное тело. И тут же навалилось непонятное ощущение чужого внимания. Взмах меча, поворот всем телом, и Кайфат осознал себя лежащим на человеке и прижимающим к его горлу острый клинок. «Капрал! Свои! Капрал!» Панические нотки знакомого голоса заставили Кирсона прийти в себя окончательно, и он, наконец, понял, что придавил к полу терна. Рядом, радостно, словно давно ждал этого самого момента, верещит руал, а вокруг испуганно сгрудились солдаты его десятка. Чуть позже нервно посмеивающийся Терн расскажет, что всех переполошили испуганный писками Танья Руала и замогильные стоны Капрала, от которых по коже ползли гигантские мурашки. Показанные рвачом размеры этих самых мурашек вполне оправдывали причины, по которым солдаты решили Капрала разбудить. Это ответственное дело поручили Терну, справедливо полагая, что уж его-то командир на месте не зарубит. Произошедшее заставило многих усомниться в правильности выводов, И по их глазам Капрал понял, что больше его будить не рискнет никто. Та запредельная скорость, с которой командир извлек из ножен меч и набросился на Сагнара, вызывала уважение и страх. Страх оказаться на месте жертвы. На следующее утро Кирсон, побуждаемый странными взглядами окружающих, разглядел в луже воды, что его прореженные снежными прядями волосы теперь окончательно приобрели пепельно-серый оттенок состаревший молодого парня на добрый десяток лет. Все-таки всякое столкновение с настоящей тьмой оставляет свой отпечаток, и следовало благодарить всех светлых богов за то, что им стало просто седина. Сегодня он воочию увидел тени тех самых тварей, чьи изображения испещряли стены одной из пещер в катакомбах Гамзара, и после того уже нельзя было остаться прежним. И еще произошло незаметное для всех, кроме Кайфата, изменение. Возникло некое странное томление души, которое присуще каждому бойцу, влюбленному в оружие. Его привычный меч стал каким-то не таким. Постоянно ощущалось смутное неудобство и незавершенность, словно бы он стал грубым костылем взамен утраченного совершенства. Рука жаждала достойного клинка, равного мечу из навеянного магией кошмара. А к обеду, как-то вдруг, поломав все каноны начала военных кампаний, пришел приказ выступать. который породил лавину чувств, затмивших все остальное».